Жили-были старик со старухой. У них было три дочери, Две нарядницы-затейницы, А третья тихоня да скромница. У старших дочерей сарафаны пестрые, Каблуки точеные, бусы золоченые, А у Машеньки сарафан темненькой Да глазки светленькие. Вся краса у Маши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 Да заветные слова приговаривать. Меня им старушка обучила За то, что я ей калач подала. Близко ли, далеко ли, Мало ли, долго ли был он на ярмарке, Сено продал, гостинцев купил. Одной дочери шелку синего, Другой бархату Туалова, А Машеньке серебряное блюдечко Да наливное яблочко. Сестры, рады-радешеньки, сели сарафаны шить, да над Машенькой посмеиваются. Сиди со своим яблочком, дурочка. Машенька вечерком села в уголок горницы, покатила наливное яблочко по серебряному блюдечку, сама поет, приговаривает. Здесь яблочко по блюдечку, наливное по-серебряному, покажи мне города и поля, покажи мне леса и моря, покажи мне гор, высоту и небес красоту, всю родимую Русь матушку. Вдруг раздался звон серебряный. Светом залилась. Покатилось яблочко по блюдечку, Наливное по серебряному. Людечки, все города видны, все луга видны, И хлеба на полях, и корабли на морях, И гор высота, и небес красота.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 Låt ska Видны, где земляничка растет, Где цвет лазоревый цветет, Где грибы прячутся, Где ключи бьют,